«Глава 5 С нее...» Я кивнул в сторону Ангела. «Аэри!» Холодно оценил Кассиди. «Она попала сюда уже после меня. Серьезно ранена. Значит, не будет особо дергаться. Хотя не факт буря. Все пленники опустошены. В ее скрижале нет рун. Если это серебро, то она опасна сама по себе», проворчал Рикс. «Может быть, аспект или куча неизвестных навыков. Минус — нужно подготовить барьерные щиты и транквилизаторы. И медицинскую помощь», — добавил я. «Главное, чтобы нам самим не понадобился метком мрачно усмехнулся Винсент Кассиди. «Сигурд, с тебя группа прикрытия и эвакуации. И возьми руну. Травинка на время передала». Рик свернул мне серебряную руну исцеления, не так давно подаренную травинке. В меткоме Фригольда она была гораздо полезнее, спасла жизни поставила на ноги как минимум несколько десятков колонистов, но сейчас, конечно, больше пригодится здесь. Мы быстро определили порядок действий. Минос и Милли контролируют оборудование. Мы с Винсентом встречаем, грохот инь, Юки и Кроу прикрывают. Остальные дежурят со спецсредствами и в случае необходимости обеспечивают эвакуацию пострадавших. Да, самых опасных узников мы с Белым Дьяволом уже прикончили. Однако Рикс совершенно прав. Любой пленник Азимандии мог преподнести неожиданный сюрприз. Так и вышло. Когда я отключил остановленное время, крылатое пошатнулась и вывалилась из столба со страшным, почти предсмертным хрипом. Восходящее выглядело так, будто вышло из клетки с тигрексом. Разодранное, практически не скрывающее тело, одеяние, что-то вроде длинной нижней рубашки, щедро запятнало кровь. Глаз и половину лица закрывал жуткий кровоподтек. А повреждены были, судя по движениям, не только крылья но и одна из ног. Она обливалась кровью, но, увидев мерцающие зонтики щитов и темные фигуры за ними, тут же попыталась взмыть вверх, раскрыв то, что осталось от крыльев. Даже поднялась на несколько метров в бешеном порыве, но измочальное лохмотье не удержали, и она рухнула вниз. Не сумела сохранить равновесие, забилась, пытаясь подняться и одновременно открывая скрижаль, большую, как серебряный щит. крылатая сама была серебром, пусть раненым и лишенным руна но не стоило считать ее беспомощной. Восходящие способны перенести гораздо больше обычных людей. «Мы не враги, восходящая Винсент вышел из-за силового щита, показывая пустые руки. «Не двигайся! Мы хотим помочь тебе!» Он говорил на едином наречии, но Крылоте, кажется, не поняла. В ответ она яростно закликотала, а уцелевший глаз засветился знакомым звездным серебром. Она все-таки поднялась, судорожно закутываясь в кокон из окровавленных перьев, защищаясь ими, подобно щитам. И вдруг закружилась, как волчок, резко расправив крылья. Перья засвистели, как отточенные клинки, а несколько штук, словно дротики, ударили в силовые зонтики, оставляя расплывающиеся пятна. Один просвистел в непосредственной близости от Кассиди, но Рикс даже ухом не повел. «Бескрылые, не подходите! Вам не покорить ветер!» Заговорила. На чудовищно искаженной версии языка Кэлл. Но я понял, что выкрикнула крылатая. Она едва держалась на ногах. Ярости было больше, чем силы. я тоже вышел из-за щита. «Мы не враги», — сказал я четко и медленно. «Мы хотим помочь, ты понимаешь?» «Помочь? Чтобы потом мучить снова?» Яростно выдохнула она. «Я никогда не сдамся. Где ваша золотая госпожа бескрылая?» И ее больше нет доменным теперь владеем мы винсента сделал еще шаг вперед мы тебя освободили мы восходящее как и ты мы не желаем тебе зла я тоже был пленником здесь ты помнишь меня тебя крылатая с трудом сконцентрировала на нем взгляд я не знаю о мое небо значит золотая кел убита «Ее больше нет», — повторил я. «Позволь помочь тебе, ты истекаешь кровью». «Не подходите», — тяжело душа предупредила она. «Лучше умереть. Аэри, не коснуться бескрылые». Но я уже открыл скрижаль и бросил в нее руну исцеления. Пятно кровью вокруг восходящее росло, она слабела, и разум ее был замутнен болью. Аэри вскрикнула, увидев мой жест, заслоняясь измочальным крылом, но поздно. Зеленое сияние пробежало по ее телу мерцающей волной. Раны мгновенно затянулись, оставив после себя лишь кровавые следы. Самым видимым эффектом рунного исцеления стали крылья. Они вновь обрели объем и форму, покрылись плотными белоснежными перьями с коричневой окантовкой. Огромная, красивая, сильная. Освобожденная пленница замерла, словно прислушиваясь к ощущениям. Затем кокон ее крыльев разомкнулся, и стало видно, как она касается прежде изуродованной стороны лица, а другой рукой осторожно ощупывает тело. Второй глаз восходящий открылся, удивительного цвета, нежно-голубой серебряный каймой зрачок, и он был направлен на меня. — О небо, ты исцелил Аэри? — прошептала она, как будто произошло нечто невероятное. — Да, мое имя Сигурд, и мы из народа Земли. А как зовут тебя? — Ее звали Аэлин, поющая с ветром. Серебряная восходящая, со странным титулом «Крылатый страж», она принадлежала к народу аэрии из испарящего города Леодор. Расположен он был в некоем алмазном октагоне, который Аэлин назвала «треглавом». Правда, мы так и не поняли, это название круга или союза крылатых народов, объединяющих Сильдо, Аэнри и Никси. О первых Аэлин говорила с восхищенным придыханием, а третьих — с презрением и гневом. Ведь именно дикие Никси стали причиной ее попадания в серебряный замок. По словам восходящей вместе с бескрылыми рабами, они подняли мятеж и предательски напали на священный Леодор. История о Элине оказалась очень похожа на мою. Отряд крылатых стражей был разгромлен, и в критический момент восходящая решила поиграть с наблюдателем в рулетку, выбрала домен в награду давно выполненного серебряного задания. Это позволило избежать мучительной смерти. Однако она попала из огня в полдня угодив в хищные лапы Азимандии. Крылатая, судя по некоторым деталям, оказалась невероятно стойкой пленницей, поэтому Келл-Леди, утомившись сломать новую игрушку, опустошила ее и отправила в колонну до лучших времен. Что ж, это был похоже на Азимандию. Она не слишком любила преодолевать трудности, а, может, наоборот, готовила для Айлин интересную судьбу, но не успела, потому что произошло это совсем недавно, под небесным знаком быстрой воды в прошлый сезон. Возможно, сразу перед моим визитом. В любом случае, крылатая была одной из последних гостей Серебряного замка. «Если вы забрали томен без крылы, отдайте мой ключ, и я вернусь домой», — попросила она, как только мы нашли общий язык. «Если Леодор не пал, я должна защищать сестер. А если нет, подлые Никси вкусят ветер моего гнева». «У нас нет твоего ключа», — ответил ей я. Если и было, его хранила Азимандия, а ее больше нет. Никто из нас не слышал о Треглаве, алмазных октагонах и парящем городе Леодоре. А Айлин ничего не говорили названия нашего круга и тех ближайших, что были известны мне — Таир, заов Похоже, ее родина находилась невероятно далеко от наших земель. Может, вообще на противоположном конце единства. «Я все равно найду дорогу в Леодор», — прошептала аэлин когда поняла, в какой ситуации находятся. Я никогда не сдамся. «Дорогу могут знать путешественники между кругами и торговцы рунами», сказал Кассиди. «В Таире есть поселение крылатых Аэрникси, хоть они и не такие, как ты». «Я не знаю вас, бескрылые, но вы освободили и исцелили меня. Что возьмет твой народ за помощь Аэри, Рикс?» «Люди земли не торгуют спасением», ответил Кассиди, не задумываясь. «Ответишь помощью за помощь?» когда она нам будет нужна. Покажи, если захочешь, наш народ приютит тебя. Вторым мы освободили восходящего из народа леса, и с ним все оказалось гораздо проще и сложнее одновременно. Огромный лохмач находился в состоянии напоминающем кататонический ступор и почти не реагировал на внешние раздражители, бессмысленно таращась на нас. Он не отвечал и не предпринимал никаких действий, абсолютно безучастный ко всему происходящему. Естественно, его складжаль тоже была пуста а звездная кровь почти обнулена. Используя ментальное искусство, я прощупал его и мгновенно понял, что дело плохо. Его память стерли, но не так, как у призрачных дев или юки, а грубо и жестко, начисто выжгли вообще все, включая личности базовые навыки. Помнится, Азимандия предлагала такой вариант, но белый дьявол отверг его, потому что жертва становилась полностью беспомощной, не просто чистым листом, а существом, которое нужно было с самого начала учить почти всему. Хорошо, когда есть запас рун-навыков, а если их нет? Установление может занять годы и годы. Винсент Кассиди печально покачал головой и приказал отправить обоих освобожденных в небо, пока работает портал. Я знал, что с ними будет дальше. Медицинский изолятор, а монитор карантин, затем ментальная проверка у Вероники. И только потом бывших пленников выпустят во фригольд А дальше... Если у стёртого восходящего альтернатива как бы и не имелось, то с Аэри были варианты. Удерживать её силы никто не станет, и если Аэлин захочет, она сможет покинуть земную колонию и самостоятельно искать дорогу домой. Но чутьё подсказывало, что крылатые у нас задержатся, как минимум до конца дикой охоты, а может и подольше. И это хорошо. Серебро, да ещё и с боевым опытом, может пригодиться без крылым. Посмотрим, что она собой представляет. После освобождения двух пленников началось самое интересное. Винсент предложил устранить проблемных. Под таковыми подразумевали Змей и Ночная Гостья. Причем Рикс был непоколебим в своей решимости. — Это тварь из глубин, и атаки встречал в башне, — сказал он, ткнув пальцем в Нага. — Они не разговаривают, Буря. Сразу нападают. Говорят, их ведет воля глубинных королей. — Кто это? — заинтересовался Минос. Демонические твари, что давно оккупировали часть глубинных горизонтов. Говорят, золотого ранга. Их посланники появляются во многих кругах. «Амиго, откуда информация?» «Оттуда», — недружелюдно ответил Рикс. «Поверь мне на слово». «Ну хорошо, допустим. Но её-то ты почему хочешь сразу казнить?» мина взглянул на иссечённую женщину в колонне. «Это как-то... может, дать ей шанс проявить снисхождение?» «Этой твари! Она не заслуживает никакого снисхождения!» «А как же наши законы, Рикс?» — поддержал я ученого, потому что идея расправы над беззащитной опустошенной пленницей мне тоже совсем не импонировала. «С ней надо разобраться по законам единства!» Скулы Кассиди вспухли каменными желваками. И он, кажется, разозлился, потому что не терпел, когда его слова ставили под сомнение. «Ладно, Доннерветтер!» Хотите посмотреть на эту красотку? Я вам покажу. Сейгурд, ты можешь выпустить их одновременно и остаться незамеченным. Легко, кивнул я. Но зачем, Рикс? Пусть ослабят друг друга. Тогда проще будет справиться с победителем. Все, кроме меня, должны покинуть зал. В случае неудачи полностью заблокируйте выход. Ты серьезно, Винс? удивился Минос. Зачем так рисковать? Большим риском будет, если вы останетесь здесь сказал Рикс. Я вдруг понял, что он совсем не шутит. «Я останусь под руной скрытности, Рикс», ответил я, тоже не собираясь сдаваться. «Подстрахую, если...» Винсент опять нахмурился, но не стал спорить, вспомнив, что это мой домен, и коротко кивнул. «Как хочешь, буря, только не лезь в драку!» Мы сделали, как хотел Кассиди. Все, кроме нас двоих, покинули рунный конструкцион, хоть Минос и очень переживал за сохранность уникального оборудования. Винсент вызвал свой аспект и, вскочив на громадную призрачную ладонь, заставил вознести себя во тьму под сводом лаборатории. Оттуда с высоты. Он, видимо, и хотел наблюдать за гладиаторским поединком. А я... Я накинул испытанный плащ фантома и слился с темнотой. Первый, по совету Кассиди, освободил ночную гостью. Без времени пропало, и женщина, стоящая в позе покорности, чуть шевельнулась. Не поднимая головы, она жалобно спросила в пустоту. «Госпожа!» Ответом ей стали шорох и шипение. Огромный змей, тоже выбравшись из своей тюрьмы, свернулся кольцом и вытянул шею, злыми глазами-прожекторами обозревая окрестности. Я с большим трудом избежал его взора. твари все же оказалась бронзовым восходящим, только крайне странной разновидности. И замер, прижавшись к кубу трансформации, изо всех сил стараясь остаться незамеченным. Когда посмотрел в сторону ночной гости, она уже стояла на ногах, причем метрах в десяти от своей темницы. Строенная женщина с гривой черных волос, почти обнаженная, если не считать набедренной повязки, и в ее фигуре сразу, отчетливо, резко проступило нечто хищно-нечеловеческое, какая-то жутковатая неправильность, но я не мог уловить, какая именно. Ночная гостья оказалась серебром. Кровавые следы на ее теле с неправдоподобной скоростью превращались в розовые рубцы, а затем и вовсе исчезали без следа. Руна? Но я не видел, чтобы она использовала скрижаль. Значит, навык или естественная регенерация. И скорость. Она двигалась очень, очень быстро. Они увидели друг друга. Змей бросился первым, без колебаний и предупреждений. И намерения его были ясны. Восходящая спокойно увернулась, легко избежав столкновения. Он тоже был стремителен, но она намного быстрее. И чем больше я смотрел на нее тем страшнее становилось. Человек не смог бы двигаться в подобной манере. Это какая-то руна? Или она вообще не человек? «Это испытание, госпожа!» — прокричала ночная гостья. «Я не должна убивать его!» Тишина. Нас с Винсентом она не заметила. И, честно говоря, я был весьма этому рад. «Чего желает моя золотая госпожа?» В высоком, скрипучем, просящем голосе восходящей появились нотки мольбы. Она явно обращалась к Азимандии, не решаясь без её приказа вступить в схватку. А вот змея вёл себя крайне агрессивно, продолжая атаковать её. Он будто жаждал крови. Дикое, неуправляемое существо. Как он вообще попал в домен? Я поняла, госпожа. Ночная гостья внезапно остановилась, и Нак в стремительном прыжке всё же настиг её. Мгновенно обвил подобно огромному питону. Послышался явный хруст костей и хотел откусить голову, но промахнулся и вцепился в плечо. Хрусты, треск и шутковатый смех ночной гости. Восходящее хихикало, как будто происходящее не доставляло ей ни малейшего дискомфорта. «Моя госпожа, я покажу, как предана вам!» В следующий миг она продемонстрировала нам всю глубину разницы между серебром и бронзой. Я не понял, как, но она вырвалась и мгновенно распотрошила змея, да так, что у меня кровь в жилах застыла. Я даже толком не понял, как она это сделала. Настолько быстро все произошло. Силуэт ночной гости как будто удлинился, стал худым и костлявым, а пальцы превратились в лезвия. Восходящее голыми руками ломала кости и вытягивала из шипящего, бьющегося, еще живого змея внутренности. Зрелища и сопровождающие его звуки были настолько тошнотворны, что я на мгновение зажмурился. А когда вновь открыл глаза... Ночная гостья сама откусывала бьющемуся в агонии змею голову. В прямом смысле. Вгрызлась ему в шею почище Тигрекса. С хрустом, урчанием и чавканьем. Зрелище было настолько кровавым и отвратительным, что меня на мгновение даже замутило. И все меньше я хотел находиться в одном пространстве с этим существом. Это же настоящий монстр. Над разорванным телом Нага замерцали руны и звездная кровь. Хрипло-хихикая ночная гостья отступила в сторону жадно облизывая окровавленные пальцы и вновь обратилась в пустоту. «Благодарю. Я развлекла, госпожу? Я прощена?» И опять тишина. Восходящее подозрительно повертела головой. «Или тут есть кто-то ещё?» Её взгляд упал на тот куб, за которым находился я. Но женщине-монстру ответил другой голос — звучный баритон Винсента Кассиди. «Есть буря!» Рикс спрыгнул сверху, принесённый своим аспектом, и в его руке мелькнуло золотое копье Ночная гостья опять захихикала, склонив голову на бок и рассматривая его. «Госпожа, подарила мне упрямого Рикса?» А затем бросилась к нему, превратившись в смазанную полосу. Она была крайне опасна, но и Винсент оказался на чеку. Его аспект встретил ночную гостью на половине дороги, звучным шлепком расплющив ее по каменному полу лаборатории. Я видел, что от нее осталось. Примерно то же самое, что от человека, на которого с высоты упала скала. У Касседи была тяжелая рука, все это знали. И видел, как ночная гостья, мерзко подергиваясь, медленно встала из кровавого пятна, с хрустом вправляя сломанной кости. Она как будто вообще не испытывала боли и совершенно утратила человеческий облик превратившись выкровавленного жуткого упыря. К счастью, рун у нее не осталось. Только собственное тело. Иначе наши шансы были бы невелики. Винсент не собирался играть. Он пришел ее убивать. И золотой луч из Игг копья на вылет пробил ночную гостью, превратив ее туловище в обугленный огрызок. Который все еще жил, шел вперед, вытягивая остатки когтистых рук, и, кажется, восстанавливался пока мой плоскостной меч не разделил его на две равные половинки. Используя истинный взор, я ударил еще раз туда, где угадывалась синяя энергетическая точка, и был награжден неожиданным сюрпризом. «Восходящий! Злонамеренное отделение стигмата запрещено храмом вечности. Наказание — позор. Наказание — враг вечности. Наказание — награда за вашу голову». Даже гвоздь у этого существа находился не в руке, а в основании шеи. Поэтому я и перепутал. Но за нарушение специально всего 10 единиц славы. Не очень страшно. Вероятно, первое предупреждение. Следующий будет серьезней и может отнять у меня титул. Зато удар оказался эффективен. Ночная гостья все-таки сдохла, рассыпав несколько серебряных рун. «Я бы справился сам, Буря!» — крыкнула раздосадованный моим вмешательством Кассиди. «Не думаю, что ей стоило давать шанс» ответил я стараясь не смотреть на кошмарные останки гости что она такое восходящее буркнул рикс есть такой серебряный атрибут изменяемость видел если его развивать можно получить навыки которые полностью изменяют тело очень по-разному меняют донор ветер но суть одна ты перестаешь быть человеком и это необратимо жуть я покачал головой «Получается, она сама этого захотела?» «Наверное. Не знаю, Буря. Тело и дух связаны, и одно всегда меняет другое. Поэтому те, кто изменяется уже сами по себе монстры. Аккуратнее с ними, Сигурд, если вдруг повстречаешь». «Понял? Спасибо за предупреждение». «Чего смотришь? Бери руны!» Кассиди показал кончиком копья насияющие глифы. «Ты же просил добыть серебра!» но не так же. Но возмучался я зря. Руны нам выпали интересные.